Антимужчины, в лесах ревут антимашины. Есть соль земли, есть ссор земли, Но сохнет сокол без змеи. Люблю я критиков моих, На шее одного из них благоуханна и гола Сияет антиголова я сплю с окошками открытыми а где-то свищет звездопад и небоскребы сталактитами на брюхе глобуса висят и подо мной вниз головой вонзившийся вилкой в шар земной беспечный милый мотылек живешь ты мой антимиок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 потом И уши красные горят, как будто бабочки сидят. Знакомый лектор мне вчера сказал «Антимеры? Мура!» Я сплю, ворочаюсь с просонок, Наверно, прав в хмырь. Мой кот, как радиоприемник — Зелёным глазом ловит мир».